12 Катастрофа. Я остался один. Положение мое было нестерпимое. Мне отказали, а дядя хотел женить меня чуть ли не насильно. Я сбивался и путался в мыслях. Мизинчиков и его предложения не выходили у меня из головы,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 «Тем более я слышал, что вы уж уехали». «Нет, это так. Я проводил только недалеко маменьку. Но могу ли я обратиться к вам как к благороднейшему человеку в мире?» «С чем это?» «Есть случаи, и вы сами согласитесь с этим, когда истинно благородный человек принужден обратиться ко всему благородству чувств другого человека,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 тихо, кто-то идет. — Где? — Действительно, в шагах в тридцати от нас чуть приметно промелькнула тень проходившего человека. — Ой, это... это верно, Фома Фомич, — прошептал Обноскин, трепеща всем телом. — Я узнаю его по походке. — Боже мой, еще шаги с другой стороны, слышите? — Прощайте, благодарю вас и... — И умоляю вас... Обноскин скрылся. Через минуту передо мной очутился дядя, как будто вырос из-под земли. — Это ты! — окликнул он меня. — Все пропало, серёжа все пропало! Я заметил, что он тоже дрожал всем телом. — Да что пропало, дядюшка? Пойдем! — сказал он, задыхаясь, и крепко схватив меня за руку, потащил за собою. Но всю дорогу до флигеля он не сказал ни слова, не давал и мне говорить. —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 — Часто, дядюшка? — Да часто, часто, братец, часто. В последнее время почти каждую ночь сряду сходились. Только они нас, верно, и выследили. Уж знаю, что выследили, и знаю, что тут Анна Ниловна все работала. Мы на время прервали. Ну, дня 4 уж ничего не было, а вот сегодня опять понадобилось. сам ты видел, какая нужда была. Без этого как же я бы ей высказал? Прихожу, значит, в надежде застать. Она там уж вот целый час сидит, меня дожидается. Тоже надо было кое-что сообщить. «Боже мой, какая неосторожность! Ведь вы знали, что за вами следят!» «Это ведь критический случай, Серёжа! Много надо было взаимно сказать!» «Днём-то я и смотреть на неё не смею. Она в один угол, я в другой нарочно смотрю, как будто и не замечаю, что она есть на свете. А ночью сойдёмся, да и наговоримся». «Ну ну что ж, дядюшка, ну что ж, не успел я двух слов сказать. Знаешь, сердце у меня как-то заколотилось». Из глаз слезы выступили. Стал я ее уговаривать, что за тебя вышла. Она мне... Верно, вы меня не любите. Верно, вы ничего не видите. И вдруг как бросится мне на шею. Там обвела меня руками, заплакала, зарыдала. Я говорю, оттого вас люблю и ни за кого не выйду. И уж давно люблю. Только и за вас не выйду. А завтра же еду и в монастырь пойду. Боже мой, дядюшка, неужели она так и сказала? Ну что же, что же дальше-то, дядюшка? Смотрю... — А перед нами Фома! И откуда он взялся? Неужели за кустом сидел до этого? Греха выжидал? — Подлец! — Да, подлец, подлец. Я обмер. Настенька, бежать. А Фома, Фомич, молча, прошел мимо нас. Да пальцем мне и погрозил. Понимаешь, Сергей, какой трезвон завтра будет, а? —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 Но во всяком случае ваша обязанность завтра же сделать предложение Настасье в графевне.